Кто это мог быть? Иван Сергеевич, несмотря ни на что, отправившийся к заветному камню в одиночку, или же люди Тарасова на кого-то наткнулись в горах? Если бы Иван Сергеевич, то вчера Русинов наверняка бы услышал вертолет. А пешком, зная прогноз погоды, зная, что перевал будет закрыт, он бы не пошел. Да и невозможно дойти одному кто же там схватился с преследователями?» «Ва! Ва! Ва!» — долго откликалась эхо на стук. В ответ лишь один раз гулкой грубо «Ва!» Бой шел в чреве тучи, и соваться туда было бессмысленно. Через полста метров утонешь в полной темноте. Не разберешься, кто в кого стреляет. Ясно одно. Бьют... Два или три автомата и ружье, либо карабин большого калибра. А в перерывах злобный остервенелый лай собаки. Русинов все-таки поднялся повыше, ближе к границе тучи, и встал за камень. В любом случае, тот, кто вел перестрелку с людьми Тарасова, автоматически был на стороне Русинова. Между тем стрельба скатывалась вниз. И он переместился еще левее, чтобы преследователи вышли прямо на него. Заветный камень со знаком жизни оказался на одной линии с ним. — Да это же Данила мастер! — вдруг осенило его. — Кто еще может идти сюда? Его вполне могли принять в темноте за мамонта и открыть огонь. Впрочем, какой смысл людям Тарасова убивать его? Из мести? Нет. Они попытаются взять живьем. В крайнем случае ранить, чтобы не ушел. А судя по стрельбе, автоматы бьют на поражение. Значит, знают, что это не мамонт. Минут на десять все стихло. Лишь изредка доносился отрывистый лай, приближающийся к Русинову. Редкие лиственницы убегали в горы и скрывались в тумане. Снег прекратился, но с сибирской стороны подул ветер, и все звуки, кроме выстрелов, доносились теперь едва слышно. За это время стрельба переместилась далеко влево, и Русинов побежал вдоль склона. Хорошо начинало светать, да и ветром оторвалом блистую тучу потащило в гору. Тот, кто отстреливался от людей Тарасова, будто бы умышленно отводил их от заветного камня, увлекая их на юг. Совсем рассвело, когда перестрелка застопорилась на одном месте, километрах в двух южнее останца. Русинов едва поспевал за ее перемещением. Что-то там в непроглядной туче случилось, ибо доносился лишь автоматный треск. Возможно, кончились патроны. Зато лай собаки уже срывался на рык, словно по зверю. А тучу все приподнимало над горами, и Русинов короткими перебежками поднимался следом за ней, чтобы сохранять расстояние просвета. Сначала он увидел крупную черную овчарку, вынырнувшую из туманной хмари. Собака тут же метнулась в гору, Пропала из виду. Русинов перебежал к следующему по пути камню, чтобы оказаться в тылу того, кто выйдет сейчас из плотно прижатой к земле тучи, приготовил автомат. Сначала ему показалось, что это участковый, крупная тяжеловатая фигура, смертельно уставший пожилой человек. Позади него, будто прикрывая отход, отступала собака злобно бросаясь в тучу. Русинов оказался метрах в десяти от него, когда человек, вырвавшийся из тумана, повалился на камни и тяжело задышал. Полное ощущение, что выбежал из горящего дома. Он отполз под камень и стал снаряжать магазин пистолета. Это был Виталий Раздрогин, но какой-то отяжелевший, полусонный, вялый а в тучу ударил автомат совсем близко, но не веером. В тот же миг оттуда вылетела собака, возможно, стреляли в нее. Русинов поставил предохранитель на автоматический огонь и замер. Тучу подкинула на несколько метров вверх, но под ее покровом было пусто. Однако Раздрогин кого-то увидел и выстрелил. Собака зашлась в лае. И тут Русинов увидел за камнем человека, стоящего на колене с автоматом на изготовку. Высматривал, ловил движение. Русинов затаил дыхание, нажал спуск. Человек ткнулся головой вперед и вывалился из-за камня, забринчал его автомат, скользя вниз. И тут же неподалеку от него оказался еще один ударил от живота очередью и отскочил в укрытие.